Глава двадцать восьмая. Лента для часов. Во время своих уроков месье Поль и Маноль крайне болезненно воспринимал любую помеху, по какой бы причине она не возникала. В такой ситуации пройти по классу как ученицы, так и учительницы можно было лишь ценой собственной жизни. Сама мадам Бек отваживалась на опасное приключение только при крайней необходимости. Да и то пробегала как можно быстрее и незаметнее, подняв юбки и минуя кафедру, как корабль опасную скалу. Что ж касается превратницы Розин, то на ее плечах лежала страшная обязанность каждые полчаса вырывать учениц из кратера вулкана и провожать на занятия музыкой в часовню, большую или маленькую гостиную, столовую или другую снабженную фортепиано комнату. После второй или третьей попытки бедняжка едва не лишалась дара речи от ужаса, чувства, вызванного испипеляющими взглядами сквозь сверхъестественно мерцающие стёкла очков. Однажды утром я сидела в холле и трудилась над вышивкой, которую одна из учениц начала, но отложила на неопределённое время. Так куда пальцы неустанно летали над узором, уши не дремали. а прислушивались к угрожающему настроению доносившегося из соседнего класса голоса, с каждой минутой становившегося все более громким и зловещим. от надвигающейся грозы меня отделяла надежная стена. кроме того, имелось доступное средство спасения через ведущую во двор стеклянную дверь на тот случай, если вихрь устремится в мою сторону. наверное, именно по этой причине опасные симптомы вызывали не столько тревогу, сколько любопытство. А вот бедный Разин повезло куда меньше. В то благословенное утро ей пришлось четырежды ступить на опасную тропу. И вот сейчас в пятый раз выпал жестокий жребий выхватить горящую головешку из огня, точнее, ученицу из подсам воносами с яполя. Господи, господи, прочитала привратница. Что со мной будет? Месье меня убьёт это точно, ведь он ужасно сердится. С мужеством отчаяния она открыла дверь. Медмасель Ломаль к фортепиано. Послышался призыв. Прежде чем Разин успел одероваться и плотно закрыть дверь из класса, донёсся голос: "Ещё чего ходить по классу запрещено. Любая из вас, кто откроет эту дверь или пройдёт по отделению, будет повешена, даже сама мадам Бек". Однако не прошло и 10 минут с момента провозглашения сурового закона, как по коридору вновь прошлёпали домашней туфлей Разин. Мадмоазель, обратилась она ко мне. Я не открою эту дверь даже за пять франков. Очки месье ужасны. Но из Атении у меня прибыл посыльный с сообщением. Я сказал мадам, что не отважусь войти, и она посоветовала обратиться за помощью к вам, ко мне. Нет, это слишком несправедливо. Я здесь совершенно ни при чем. Смелее, смелее, Розина. Несите свой крест. Не бойтесь еще раз испытать судьбу. Я, мадмоазель, невозможно. Сегодня уже пять раз его сердило. Пусть мадам наметёт жандарма. Ух, я больше не могу. Значит, струсили? Что за сообщение? То самое, которое понравится мисье меньше всего. Требование срочно явиться в Отенюм, так как туда прибыл официальный посетитель, инспектор или ещё кто-то подобный. Мисье непременно должен с ним встретиться. Вы же знаете, как он ненавидит слово должен. Да, я отлично знала, что свойнравный человечек ненавидит как шпоры, так и узду, неизменно противясь всему срочному и необходимому, и все же согласилась исполнить опасную миссию, разумеется, не без страха. Однако страх смешался с другими чувствами, среди которых присутствовало и любопытство. Я открыла дверь, вошла и как можно быстрее и тише, насколько позволила дрожавшая рука, закрыла за собой дверь. проявленная медлительность или поспешность, неосторожный стук или невнимательно оставленная щель могли вызвать последствия более страшные, чем основное преступление. Я стояла, а профессор сидел в откровенно плохом настроении, можно сказать, в самом плохом. Он давал урок арифметики, поскольку преподавал любые подсказанные воображением предметы. Но арифметика казалась ему сухой наукой, А потому не нравилось и, соответственно, рассуждения о цифрах заставляли учениц трепетать. Мишель Эммануэль сидел за столом, согнувшись и не находил сил поднять голову на звук, означавший прямое нарушение его воли и установленного закона. Меня это положение устраивало. Можно было пройти по длинному классу и встретить гнев в непосредственной близости, а не испытывать угрозу на расстоянии. Возле подиума напротив профессора я остановилась. Конечно, сразу обратить на меня внимание он не мог и продолжал урок. Отступление оказалось невозможным. Он должен был услышать сообщение и немедленно дать ответ. Не обладая достаточным ростом, чтобы посмотреть поверх высоко стоявшего на подиуме стола, и оттого испытывая неудобство, я отважилась заглянуть сбоку, чтобы для начала просто увидеть лицо, которое поразило живописным сходством с головой чёрно-жёлтого тигра. Дважды мне удавалось дерзко зайти сбоку, оставаясь при этом невидимый. В третий раз глаз едва преодолел препятствие в виде стола, как был пойман и пронзён насквозь через зрачок очками. Паразин оказалась права. Этот полезный оптический прибор внушал непреодолимый ужас, помимо изменчивого ужаса незастеклённых глаз его обладателя. Здесь выяснилось, что непосредственная близость наделена особыми преимуществами. Компенсирующие близорукость очки оказались бесполезными для определения преступника под самым носом месье. Он тут же их снял, и положение наше стало почти соизмеримым. Я рада, что не боялась месье поля по-настоящему, что стоя рядом вообще не испытывала ужаса. Поэтому, как только профессор потребовал верёвку и виселицу, чтобы привести в исполнение недавний приговор, тут же снабдила его ниткой для вышивания, причём сделала это с такой безупречной вежливостью, что часть чрезмерного раздражения немедленно улетучилась. Разумеется, я не проявила услужливость на глазах всего класса, а прикрывшись углом стола, привязала нитку к решётчатой спинке профессорского стула. Что вам от меня нужно? прорычал месье мёртвым голосом, из горла музыкальный, который остался замупнут в его груди и горле, так как говорил он с кое-систеснутыми зубы, словно дал себе клятву, что ничто на свете не вырвет из его уст улыбку. Ответ мой начался бескомпромиссно. Месье желают невозможного, поистине невероятного. Решив не медлить, а нанести удар сразу, я передала сообщение из Атениума, при этом цветисто преувеличив срочность исполнения. Я чувствовал, что профессор не пожелал ничего слышать и заявил, что не пойдёт и не прервёт урок, даже если его позовут все чиновники Виллетта. Ненадюй и мне отступит от своего расписания даже по распоряжению короля, кабинета министров и обеих палат парламента вместе взятых. Однако я понимала необходимость подчинения, и долг и личный интерес требовали немедленной явки, поэтому просто стояла молча, как будто ничего не слышала. Профессор осведомился, чего я жду. только ответа, который смогу передать посыльному. Он мне терпеливо отмахнулся. Я отважилась протянуть руку к фетске, лежавшей на подоконнике в угрумом бездействия. Он проследил за этим движением взглядом, в котором раздражение смешалось с изумлением перед проявленным нахальством и пробормотал: "Ах, если мисс Люси заинтересовалась фетской, то почему бы ей самой не надеть шляпу, не притвориться юношей и великодушно не отправиться в атенеум?" с огромным уважением я положила фэску на профессорский стол и увидела, как зловещно кивнула кисточка. Напишу записку с извинениями. Вот что я сделаю, воскликнул миссис Иммануэль, с ещё мыслы наклоняясь к отказу. Уверенная в недопустимости такого поступка, я осторожно поддвинула головной убор ближе к его руке. Подчинившись приданному ускорению, фэска скользнула по полированному склону стола, Подтолкнула вперед легкие очки в металлической оправе и те, страшно сказать, упали на подиум. Десятки раз мне доводилось наблюдать, как подобное не приносило ни малейшего вреда, но сейчас, словно на зло люси снова обе прозрачные линзы превратились в сетку из крупных и мелких трещин. В эту минуту меня охватило отчаяние в купе с сожалением и раскаянием. Я знала цену этим стёклам. Для месье Эмانوэля подобрать очки было очень сложно, а эти вполне подходили. Не раз доводилось слышать, как он называл их своим главным сокровищем. Дрожащей рукой подняла я разбитые бесполезные стёкла и в глубочайшем страхе оценила причинённый ущерб. И всё же сочувствие и унижение пересилили страх. Несколько секунд я не осмеливалась взглянуть в лицо обезодолённого профессора. Он заговорил первым. Вот так я лишил все своих очков. Думаю, теперь мадемуазель Люси согласна, что веревка и виселица вполне заслуженный. Не случайно дрожит в ожидании страшный участь, ах, коварная предательница! Решили сделать меня слепым и беспомощным. Я подняла глаза. Вместо того, чтобы исказиться злобой и потемнеть от ярости, лицо профессора расцвело той самой улыбкой. которую я уже видел в вестибюле отеля Креси. Нет, Месси Эммель не гневался и даже не горевал. Пережив серьёзную утрату, он проявил смирение и милосердие, принял провокацию с терпением святого. Казавшееся столь неудачным событие, способное лишить последнего шанса на успех, неожиданно пришло мне на помощь. Но прямый и неподатливый, пока и не причинило никакого вреда миссис Полл проявил любезную уступчивость по отношению к кающейся грешнице. Всё ещё бормоча что-то насчёт сильной женщины, ужасной англичанки, маленькой разрушительницы, он заявил, что не смеет ослушаться ту, которая только что продемонстрировала свою опасную отвагу. Точно так же и великий император разбил вазу, чтобы вызвать отчаяние. Детем наконец увенчав голову феской, профессор забрал уничтоженные очки, пожал мне руку в знак прощения и дружбы, поклонился и в наилучшем настроении отправился в атениум. После столь любезного завершения драматичной сцены слушатель опечалился, узнав, что ещё до наступления вечера я вновь поссорилась с миссием Эмнуэлем. Да? Так случилось. Избежать неприятностей не удалось. Профессор имел обыкновение, крайне похвальное и желанное, по вечерам являться без предупреждения, врываться в спокойно отведённый для занятий час, нарушать его мирное течение, заставлять нас убирать книги и доставать рукоделие, после этого открывал толстый том и заменял вялое религиозное чтение какой-нибудь сонной ученицы великой трагедией в великом исполнении и не менее великим представлением в лицах. Над сказать, что лично я редко вникала в достоинство произведения, поскольку Месси Иммануил превращал авторский текст в сосуд, наполняя его собственной энергией и страстью, как наполняют чашу живительным напитком. Иногда профессор освещал нашу привычную тему отблеском большого, яркого мира, демонстрируя образцы современной литературы, читая отрывки из прелестной новеллы или последний остроумный фельетон. вызовший смех в парижских салонах. При этом он неизменно брал на себя труд твердой, безжалостной рукой убирать из трагедий, мелодрам и новеллы или эссе все строчки, фразы или слова, по его мнению, непригодные для слуха девушек. Я не раз замечало, что в тех случаях, когда сокращение оставляло в тексте бессмысленную пустоту или ослаблял стиль, он импровизировал целые абзацы, не менее впечатляющие, чем безукоризненные. Внедрённые им диалоги и описания часто оказывались намного лучше удалённых. В тот вечер, о котором я рассказываю, мы сидели молча, словно монашки. Ученицы занимались, учительницы шили или вышивали. Я хорошо помню свою работу. Это был лёгкий плод фантазии, причём не лишённый смысла. Я не просто убивала время, а хотела собственными руками сделать подарок. День вручения приближался, и поэтому пальцы мои двигались проворно. Внезапно раздался громкий требовательный звонок, а затем послышались хорошо знакомые быстрые шаги. Едва все губы одновременно шепнули месье, двусторчатая дверь стремительно, как всегда, распахнулась, чтобы его впустить. Слово открылось не отражает энергии движения, и профессор оказался среди нас. В комнате стояли два длинных стола со скамейками по обе стороны, над каждым висела лампа. Под ней сидела учительница, а по правую и левую руку от неё располагались ученицы. Старшие и наиболее примерные девочки получали удобные места ближе к лампе или к тропикам, как их называли, а младшие и ленивые довольствовались далёкими территориями возле полюсов. Как правило, месье вежливо предлагал стул одной из учительниц, обычно старшей преподавательнице в новозеле-Сент-Пьер. Зачем занимал освободившееся место, таким образом обеспечивая себя светом рака и скорпиона, в котором нуждался из-за близорукости. Как обычно с Энпьер живовскочила и широко улыбнулась, продемонстрировав сразу все зубы. Эта странная улыбка протягивалась от уха до уха в виде тонкой изогнутой линии, не распространяясь по лицу, не оставляя ямочек на щеках и не освещая глаз. Полагаю, месье не заметил торопливого движения или сделал вид, что не заметил, потому что отличался склонностью к капризам, которую обычно приписывают женщинам. Кроме того, очки он уже приобрел новые, служили надежным оправданием любых недосмотров и оплошностей. Как бы там ни было, он миновал мадемуазель Сен Пьер, подошел к противоположной стороне стола и, прежде чем я успел вскочить и освободить место, прошептал: "Не беспокойтесь". После этого Миссе уверенно вторгся между мной и Мисс Феншо, которая всегда устраивалась рядом и тыкала локтем в бок, хотя я то и дело повторяла Дженевра, лучше бы вы отправились куда подальше. Легко было сказать: "Не беспокойтесь", но что делать мне? Я должна была освободить место, попросить учениц подвинуться, чтобы смогла подвинуться я. Женевра любила прижиматься, чтобы согреться, как она говорила, при этом не давая покоя постоянным ерзанием и толчками. Иногда, чтобы защититься от вездесущего локтя, я даже втыкала в пояс булавку. Не смея так бесцеремонно обращаться с миссией Эммануэлем, я собрала рукоделие, чтобы освободить место для его книги и отодвинулась не больше, чем на ярд. Любой здравомыслящий человек шёл бы такое расстояние удобным и почтительным. Дака мисье Эммануэль никогда не проявлял здравого смысла. Кремень и грясало вот что он собой представлял. И сейчас мгновенно вспылился и прорычал обиженно: "Не хотите сидеть со мной рядом? Держитесь высокомерно, а меня считаете парий. Пусть так. Я всё устрою". Угрозно нахмурившись, профессор принялся за дела и обратился к ученицам: "Все встаньте". Девушки поднялись и по приказу перешли к другому столу. Затем Месси и Мнель посадил меня на самый край скамьи. Услужливый принёс корзинку с рукоделием, ножницы, кусок шёлка и прочие мелочи. На сам устроился на противоположном конце. Ни одна живая душа не осмелилась засмеяться при виде этого абсурдного поступка. Все понимали, что последствия неосторожного поведения будут ужасными. Что ж касается меня, то я восприняла перемещение холоднокровно. Продолжила тихо сидеть в отрыве от человеческого общения и спокойно заниматься своей работой. Вовсе не страдает одиночество. Достаточное расстояние, осведомился профессор. Месье виднее, ответил я. Отлично знаете, что это не так. Сами создали такое расстояние, а даже руки не приложил. После этого справедливого утверждения профессор принялся за чтение. К своему несчастью он выбрал французский перевод того, что он назвал драму Уильяма Шекспира «Фальшивого идола», а затем добавил этих безбожных глупцов англичан. Вряд ли стоит говорить, что в хорошем настроении он представил бы автора совсем по-другому. Конечно, французский перевод оказался очень слабым. Я даже не пыталась скрыть презрения, вызванные некоторыми особенно вопиющими неточностями. Нет, не произнесла ни слова, однако порой глаза выражают то, что не позволено высказать словами. Очки профессора не дремали. Он замечал каждый неосторожный взгляд и не думал, что хотя бы одно неодобрительное выражение ускользнуло от его внимания. В результате Мисиев Игналь снял очки, чтобы позволить глазам беспрепятственно метать искры. в своём добровольном изгнании на северный полюс разогрелся так, как не удалось бы даже под вертикальным лучом лампы. Когда чтение подошло к концу, возник вопрос: удалиться ли профессору вместе со своим гневом или выплеснет его немедленно. Сдержанность не была ему свойственна, и всё же существовал ли конкретный повод для открытого осуждения? Я не произнесла ни звука и не могла справедливо подвергнуться наказанию лишь за то, что позволила мышцам вокруг глаз и губ двигаться чуть более свободно, чем обычно. Подали ужин: булочки и разбавленное тёплой водой молоко. Из почтения к профессору стаканы так и остались на подносе, хотя обычно сразу передавались по кругу. "Приступайте к ужину, дамы", позволил мисье Польси, сосредоточенно делая пометки на полях книги Шекспира. Все повинивались. Мне тоже взяла свою порцию, однако, увлечённая работой, осталась сидеть на прежнем месте, продолжая вышивать, неторопливо жевала булочку и маленькими глотками пила молоко. Способность к хладнокровию и спокойному самообладанию стала для меня приятной новостью. Казалось, близкое присутствие такого нервного, раздражительного, колючего человека, как мистер Эммануэль, словно магнит притянуло Все лихорадочные, тревожные переживания и оставила лишь умиротворение и гармонию. Профессор встал, неужели уйдёт, так ничего и не сказав. Да, шагнул к двери, не повернулся, но, кажется, лишь для того, чтобы забрать со стола забытый пенал, а ещё вытащил карандаш, но тут же засунул обратно, сломав при этом грифель, закрыл пенал, положил в карман и направился прямиком ко мне ученицы и учительницы собрались вокруг второго стола и свободно разговаривали как всегда во время еды привыкнув быстро и громко обсуждать новости не потрудились понизить голос и сейчас месье Поль подошёл остановился за моей спиной и спросил что я делаю я ответила что вышиваю ленту для карманных часов для кого уточнил он для джентльмена одного из моих друзей Мисье наклонился и принялся, как пишут авторы романов, в данном случае абсолютно точно, шипеть мне на ухо обидные слова. Сказал, что из всех знакомых ему женщин я единственная умею вести себя столь отвратительно, что поддерживать с мной дружеские отношения невозможно. Я ободаю несносным, невозможно упрямым характером. В чём заключается причина, он не знает, однако с какими бы мирными и благими намерениями ни подошёл к нему человек, я тут же меняла согласие на противоречие, добродушие на враждебность. Он, месье Поль, всегда желал мне только добра, ни разу не причинил зла, всяк в случае сознательный и преднамерен. При этом считал, что по меньшей мере заслуживает права считаться нейтральным знакомым, невиновным в враждебных чувствах. И всё же с какой немыслимой жестокостью я с ним обращаюсь с какой извитительной колкостью с какой мятежной дерзостью с какой ницвой несправедливостью здесь я не смогла удержаться вытерщила глаза и потрящённо переспросила колкость дерзость несправедливость право не знаю замолчите немедленно вот опять вспыльчиво как порох Он сожалел, горько сожалел о несчастной особенности характера. Эта горячность, эта страстность, возможно, благотворная, но чрезмерная, способна принести огромный вред, очень жаль. В душе он верил, что я не полностью лишена благих качеств. Если бы прислушивалась к добрым советам, была бы более сдержанной, более умеренной, менее какетливой, не витала бы в облаках, не стремилась к внешним эффектам. от показной бравады, к вниманию и одобрению людей, примечательных исключительно высоким ростом, цветом лица, как у девушки, более-менее приличным носом, и огромным количеством глупости, то вполне могла бы стать полезным, даже образцовым человеком. Но сейчас весь голос профессора не выдержал накала чувств и сорвался. В этот момент надо было бы ласково взглянуть. взять за руку, сказать несколько утешительных слов. Я боялась, что если шевельнусь, то засмеюсь или закричу от трогательной абсурдности сцены. Казалось, Месси Иммануил закончил речь, но нет. Уселся, чтобы продолжить обвинения с удобством. Рассуждая на болезненные темы, с её поль отважился, ради моего же блага, вызвать гнев и коснуться замеченных изменений в одежде. На первых порах при редких случайных встречах в этом отношении я вполне её удовлетворяла. Серьёзность и строгая простота платья вселяли надежду на высшие интересы, чьё пагубное влияние заставило прикрепить к полям шляпки цветы, предпочтять вышитые воротнички И даже однажды появиться в алом платье. Он догадывался, но пока не хотел говорить открыто. Песню прирала красноречивым монолог, и в этот раз голоси произучали нежданный ужас в алом месиве поль. Платье было вовсе не алым, а розовым, причём бледно-розовым, к тому же под чёрной кружевной накидкой. розовый или алый, жёлтый или пунцовый, зелёный или небесно-голубой какая разница? Всё это легкомысленные игривые цвета. А что касается упомянутой кружевной накидки, то она оказалась ещё более безвкусной. Профессор вздохнул. К сожалению, он не мог коснуться темы так подробно, как желал бы. не зная точных названий всех этих безделушек, опасался небольших словесных оплошностей, способных подвернуть его потоку сарказма и неблагоприятному взрыву бурного темперамента, поэтому решил ограничиться лишь общим замечанием, в точности которого не сомневался, что в последнее время костюм мой приобрёл черты светских фасонов, что глубоко его ранило. Какой именно светский фасон профессор заметил в моём зимнем шерстяном платье с простым белым воротником, я так и не поняла. Когда спросила, он ответил, что всё рассчитано на эффект. К тому же, разве у меня на шее не было ленты или бантика? Если осуждать ленту или бантик для леди мисс, то несомненно не одобрите такого подарка джентльмену. Я подняла выше ту золотом шелковую ленту, над которой работала, но ответом мне послужил стон, вызванный полагаю бесконечным легкомыслием собеседницы. Приседев несколько минут молча, глядя на ленту, над которой я трудилась особенно прележно, профессор спросил, вызвет ли все сказанное абсолютное и непримиримое отвращение к его персоне. Не помню своего ответа. Возможно, его вообще не последовало. однако знаю, что нам удалось проститься вполне дружески. Подойдя к двери, месье Поль обернулся и объяснил, что не желает, чтобы его слова были восприняты как полнейшее осуждение алого платья розового розового, поправила я. Он не имел намерения отрицать его достоинство. Дело в том, что профессор решительно предпочитал яркие цвета, но всего лишь хотел посоветовать, чтобы я носила платье так, как будто материал был монашеский. А оттенок серый, как пыль. А цветы на шляпке, мисье, спросил я. Они такие маленькие. Пусть цветы так и останутся маленькими, ответил профессор. Не позволяйте им распуститься полностью. А как же бантик на се кусочек ленты? Лента сойдёт, последовал благосклонный ответ. С этими словами мисье Поль Эммануэль удалился. Браво, Люси, и снова, мысленно воскликнула я, но влекла на себя ответ праведный гнев сурового учёного о всё из-за порочного стремления к мерзкой суетности. Кто бы мог подумать, а ведь считаешь себя меланхоличной скромницей, да и мисфеншу не напрасно зовёт тебя диагеном, а месье Басампер недавно вежливо сменил тему. Когда разговор коснулся ничтожного таланта актрисы Вашти, потому что как он тактично заметил, мисс Сноу выглядит смущённой. Доктор Бреттон называет тебя, тихая Люси, существом незаметным и безобидным, словно тень. Ты слышала его слова, что неблагоприятное обстоятельство в судьбе мисс Сноу возникает из-за чрезмерной серьёзности во вкусах и манерах, из-за недостатка цвета в характере и костюме. Каковы твои собственные впечатления и впечатления друзей? И вот, пожалуйста, появляется маленький человечек и грозно обвиняет в легкомыслии, ветренности, непостоянстве и страсти к ярким цветам. Этот строгий аскет, этот безжалостный судья собирает твои едины жалкие крохи твоего тщеславия: несчастное розовое платье, маленький букетик на шляпке, кусочек ленточки, клочок кружева. и призывает ответить за каждую мелочь в отдельности и за всё вместе ты привыкла скромно прятаться в тёмном уголке и вдруг приходит кто-то и прикрывает глаза ладонью потому что ты ослепила его слишком ярким лучом